«Давай расскажи, что ты там про сталкеров кричал?» «Я в пятизонье народ вербую». «Ну, это понятно». Максим глубоко затянулся. «Мне тут старик один про какую-то проказу пятизонье толковал. Ты что скажешь?» «Скорги», — вербовщик сглотнул. «Они везде, но их не нужно бояться», — внезапно опомнился он. «Есть хорошая экипировка, она реально защищает». «И что?» «Допустим, я захочу стать сталкером». «Да все просто. Отведу тебя на сборный пункт. Тут неподалеку, в руинах. Там выдадут все, что нужно. Потом переправят за барьер. Там...» Он неопределенно кивнул в сторону мутного купола. «Есть специально оборудованные лагеря. С герметичными убежищами, понимаешь? Оттуда будешь выходить как на охоту». Завалил механоида, разобрал его, отнес добычу хозяину лагеря, а он с тебя долг за экипировку спишет. Еще раз вышел, снова с добычей вернулся, тебе деньги на счет. Так три-четыре ходки сделал, и можно новую жизнь начинать. А если не справлюсь? Да ты, парень, прям вылитый сталкер, польстил Максиму вербовщик. Сколько уже в руинах выживаешь? Давно, пожал плечами Максим. «Года два, может, больше. Не помню уже. Вот и там не сложнее. Не врешь? Сам-то за барьером бывал?» «Нет», — честно признал вербовщик. «Но оттуда все богатыми возвращаются. Уезжают за границу. Бывает, конечно, что и погибает кто-то из новеньких, но это уже судьба», — нашелся он. «У кого на роду написано...» «Ладно, заткнись», — прервал его Максим. «Ты, мужик, идиотов ищешь, это понятно». «Если там все так круто, деньги сами в руки лезут, так чего ты тут в руинах шатаешься? Почему сам в сталкера не подался?» Вербовщик стрельнул взглядом по сторонам, затем начал снимать с себя туристический рюкзак, в котором был упакован голографический проектор. «Скоргов боюсь», — признался он. «Почему бы не сказать правду? Парень этот все равно в сталкера не годится, у него полное безразличие к жизни на худом лице написано». Вон глаза ввалились, блеск в них диковатый, может, больной или запойный, а может, просто голодный. В любом случае, нет у него азарта, той самой искорки, что толкает здоровых, вменяемых, зачастую хорошо обеспеченных людей в сущий ад, откуда действительно нет возврата. «А чего ж ты их боишься?» – продолжал допытываться Максим. «Сам ведь сказал, экипировка надежная и все такое». «Ты толком-то расскажи, что за скорги такие?» «Сигареты отдай, держи одну, остальные оставлю», — отрезал Максим. «Ладно», — вербовщик взял сигарету, прикурил. «Я со многими сталкерами знаком был». Его внезапно пробило на откровенный разговор. «Тема действительно такая, что лучше в нее не лезть. Дураки да обреченные попадаются. Ну, еще те, у кого понты зашкаливают». Мол, круче нас только горы. Он выпустил сизую струйку дыма. Скорги. Знаешь, один мнемотехник мне точно сказал. Это такие нанороботы, меньше пылинки. Их где-то у нас разработали, а когда катастрофа случилась, они из секретных хранилищ вырвались, на свободе оказались, размножаться начали. И что? Не понял Максим. Ну, у них сбой произошел. Программы все стерлись или перепутались, в общем, стали эти наномашины сами по себе. Ну, как трава или микробы, понимаешь, или вирус так, наверное, и правильнее будет. Они мелкие, вездесущие, разные. Некоторые просто металлорастениями прорастают, металлы тянут из земли, как дерево соки, другие технику захватывают. Они ее ремонтируют, устройства там всякие навороченные выращивают. И получается из какого-нибудь ржавого трактора натуральный техномонстр. На языке сталкеров механоид, понимаешь? Не очень. Максим попытался представить картину, скупо нарисованную словами вербовщика, но ничего не вышло, воображения не хватило. «Ржавый трактор мысленно представить «пожалуйста», а вот восстановленный и модифицированный скоргами организм не вышло. Не лепится какая-то. Ну, а если вдруг у сталкера с экипировкой не все в порядке? Тем временем продолжил вербовщик, видимо, напрочь забывший о своем непосредственном задании. Ну, там герметичность нарушилась или ранила его. Так серебристая пыль, если на кожу попадет, все, хана. Скорги начинают в человеке размножаться.